наталья андреева обыкновенная история читает полина круглова всем кого накрыла перестройка кто пережил развал ссср вытерпел в девяностые не заелся в нулевые и затянул пояса сейчас посвящается часть первая от пуст себесы здесь уильям шекспир буря «Нет ничего утомительнее долгой-предолгой дороги. Лишь сев за руль и отправившись по каким-то своим делам, в отпуск на юг или к родственникам в провинцию, начинаешь по-настоящему познавать мир. Да, страна у нас огромная. До сих пор она была огромная где-то там, за пределами твоего собственного уютного мирка. И вот...» Она лежит перед тобой во всей своей красе, эта страна. И с каждой новой сотни километров начинает накатывать раздражение. Господи, да сколько же тебя еще? Взгляд нетерпеливо ищет по обочинам дороги указатели с циферью, но такое ощущение, будто они стоят через каждый километр. Следующая стадия – начинаешь читать все подряд, и чтобы развлечься – Ищешь что-нибудь забавное? А забавного в этой нескончаемой стране хватает. Река Лопоток. Забавно. Так же, как и Нижний Мамон или Раново. Что такое это Раново? А кто такой Мамон? Деревня Бухалова. Тоже прикольно. Так же, как и Бодуны. Черная грязь, погорелое городище, гнилуши. Велика Россия. В одной ее половине заливает, а в другой в это же время бушуют лесные пожары. А вот другая тема. Конь-колодесь, бобры, птицефабрика. Этих птицефабрик по стране. Так же, как совхозов и колхозов. Красный партизан, слава Октябрю, коммунарка. «Грачи». Какое милое, уютное название. «Грачи прилетели». Это еще со школы все помнят. Знаменитая картина Саврасова. Весна пришла. Вот они и прилетели и расселись по березам. Грачи. М -м -м. С дороги градишка кажется очень даже милым. Особенно летом, когда бушующая зелень закрывает полуразвалившийся сарай, ржавые крыши и дыры в заборах. Когда по стенам домов вьется плющ, и на центральной аллее в ряд, словно солдатики на плацу, стоят пирамидальные тополя, неизменные спутники хрущевок и символ городского совкового уюта. Да простят меня читатели за жаргонизм совок. Нет, не совок, конечно, великая страна, еще более великая, чем сейчас, просто потому что тогда она была гораздо больше». Сколько таких вот грачей рассыпано, словно горох по бескрайним холмам и равнинам. И везде люди живут. Нет, не так. Везде люди живут. Как живут? Другой вопрос. Когда проведешь в машине часов это к пять, начинаешь думать, глядя на такие вот грачи. Что ж, везде люди живут. Не трясутся на ухабах в неудобной позе, чувствуя, как затекают ноги, не щурятся от напряжения, глядя на бесконечную асфальтовую полосу, не проклинают голимую попсу, которой забит эфир. Где-то к пятисотому километру начинает казаться, что все эти мелодии черпают ржавой кружкой из одного источника, причем и водится там давно уже с душком. И вот они, такие замечательные грачи, откуда веет прохладой и тянется восхитительный аромат пирогов. Такие есть только в провинции, потому что они на чистом сливочном масле и жирном деревенском молоке, а не городском порошковом. И начинку в них кладут щедро в эти пироги, а еще чай с мятой, дымок самоваров, стоящих прямо на обочине, на деревянных, наскоросколоченных столах, аромат сосны когда она горит пряно сладкий и густо-смолиной. Связки румяных баранок и черствые, но оттого не менее вкусные тульские пряники. Ах, горачи! Но стоит свернуть с дороги? Нет, лучше этого не делать, потому что надо знать фарватер, прежде чем заезжать в какой-нибудь провинциальный городок, а то по незнанию можно тут же ухнуть в яму и угробить подвеску». а то и без глушителя остаться. Бу-бух! «Ну, здравствуйте, горачи!» Летом в этих милых маленьких городах почти всегда идет ремонт дороги. Посреди ободранной до костей дорожной полосы левой или правой стоит каток, сама же плоть, то бишь рваные куски асфальта, горой навалены на обочине». Знак «Стоп» и провисшая сетка рабится на ржавых столбах, потому что процесс идет долго. В провинции никто никуда не торопится. И правильно. Ремонт дороги, сколько его ни делай, только на сезон. Климат у нас такой. Через год в этом же месте, посреди обглоданной дорожной полосы, вновь появится каток. Только теперь уже слева, а не справа. А может быть и справа. Разницы большой нет. Грачи. Если городу повезло и его хозяйство окончательно еще не развалили, а мэр не сбежал с деньгами за границу, то на людном месте, возле автовокзала или сразу же за новенькой поликлиникой будут красоваться подъемные краны, похожие на колодезных журавлей. Это новостройка. Бывает, что окна в новеньких домах закрыты целлофаном или даже рогожкой. Денег не хватило. А старые дома ощетинились спутниковыми антеннами, их точности как субмарины, которые отслужили свой срок и их оставили навечно догнивать в доках. Но они по-прежнему на волне, эфир забит новостями. Спроси кого-нибудь о политике, и тебе тут же расскажут, кто сейчас кого и где именно. У молодых, само собой, другие интересы – но самых крутых в мире рэперов или модных диджеев в каких-нибудь «горачах» назовут без запинки. Заглянем в один из таких домов. Отсюда начинается наша обыкновенная история. Настолько же обыкновенная, насколько один типовой панельный дом похож на другой. Или кирпичный, без разницы. Настолько похожи маленькие провинциальные города и дачные поселки в окрестностях. Рынок по выходным, местный ансамбль ленок, а где-то исток или родничок, свадьбы и похороны, юбилей и поминки. Могут отличаться блюда на столах до да напитки в бокалах, достаток у всех разный. Дискотека будет во время обильного застолья или же грянет «Ой, мороз, мороз» под старенький баян. Потом непременная драка или просто ссора. Потому что подвыпив, гости начинают выяснять отношения и припоминать старые обиды. Дальше – братание и обмен телефонами. Все-таки человек – существо общественное, и долго злиться могут только зануды и трезвенники. Из года в год ничего не меняется. Из века в век, если не считать достижения технического прогресса. Не меняется сам человек. Судьбы людей при всем разнообразии перипетий похожи одна на другую, а потому история наша обыкновенная. Итак, грачи.